Глава двадцать восьмая. Бах! Оглушительный взрыв, произошедший на станции Флосс, никто не ожидал и не был к нему готов. Казалось, станция от такого сотрясения должна была тут же развалиться и рассыпаться на мириады металлических осколков. Аварийный режим сработал и оповестил всех противным гудением и мигающим оранжевым светом. Влада! «Даррен!» Мы подскочили с кровати, оба слегка дезориентированные произошедшим. В соседней комнате заливался в отчаянном лае мой юг. Даррен в доли секунды натянул на себя штаны и активировал свой скайн и рявкнул. «Всем на изготовку!» Потом обратился ко мне, взяв мое лицо в свои ладони. «Ты в порядке?» «Полном!» — Кивнул ему. «Мне тоже нужно одеться!» Ринулась в свою комнату и выудила из покосившегося шкафа комбинезон. Слава богу, я умею одеваться так же быстро, как это делают солдаты в армии. Зойка испуганно лаял и жался к моим ногам. Даррен ждал меня в другой комнате. «Готова?» — спросил, когда я вернулась одетая. «Да». «Иди за мной, Влада, и не отставай. Если я прикажу тебя бежать или лечь, ты выполнишь мой приказ без возражений. Поняла меня?» «Поняла». ответила покорно. В этой ситуации я не собираюсь быть героем. Это был не мой уровень. Что произошло? спросила Дарана. Из отъехавшей в сторону стены он выбрал какое-то оружие. Присвистнула, когда увидела начинку стены, а я даже и не догадывалась, что в его каюте находится целый арсенал. Нападение на станцию, мрачно ответил Даран. прикрепляя к поясу какие-то черные штуковины. «Но ты же говорил, что вокруг станции стоит мега-крутое защитное поле, и вы отслеживаете потенциальную угрозу чуть ли не из соседней вселенной?» Возмущению моему не было предела. Я подхватила юку под мышку и направилась за своим генералом. «Нападение было не извне», — пояснил Даррен, не оборачиваясь. «Я думала, вы нашли предателя». произнесла также мрачно. К сожалению, нет. Мы шли по коридорам, и на удивление они были пусты. Никакой паники, никаких криков, ничего и никого. Только мигающий противный свет и звук сирены, оповещающий об опасности. Блин, где все? Что же происходит? Я активировала свое оружие, доставшееся мне от телохранительницы «Мия», Буду прикрывать спину своего генерала». «Вот тебе и любовь-морковь, Влада», — подумала совсем невесело. Буквально несколько часов назад предавалась страсти с Дарреном, а теперь снова приходится спасаться. Мы добежали без приключений до стер-ада, быстро в него загрузились и полетели. «Куда летим?» — решил уточнить. «В центр управления станции», — сказал он и активировал Скайн. Гали. «Выйди на связь!» — командным голосом произнес Даррен. Но Скайн был глух, как севший телефон. «Проклятье!» — вырубили внутреннюю связь, — произнес Даррен, откидывая от себя Скайн. «Что будем делать?» — спросил я у него. Даррен посмотрел на меня и улыбнулся. Жестко и совсем бесстрашно. «Мне нравится твоя реакция, Влада». «Нравится, что ты не впадаешь в истерику». Ф -ф фыркнула я. «Не знаю, что должно произойти, чтобы я начала истерить». «Мы будем бороться», — ответил он на мой вопрос. «Я всегда готова к бою», — воскликнула чуть насмешливо. «Я имел в виду себя и своих бойцов», — поправился Даррен. Посмотрела в его профиль. Генерал был уверен в себе, и его уверенность передалась и мне. «Все будет хорошо». Потом посмотрела в глаза трясущегося от страха юка и погладила зверька по шерстке, успокаивая. Но я ведь все равно встану с Дарреном спина к спине и буду сражаться с ним до конца. Что бы там ни случилось. А случился захват. Инопланетяне на станции были взяты врасплох. Но как? Здесь же были и те, кто читает мысли. Что за бред? «Проклятие!» — выругался Даррен, когда мы проходили по коридорам, где сплошь все солдаты находились в замершем состоянии. «Интересно, почему нас не коснулась сия участь? Что с ними?» — спросил уже немного испуганно. «Каузар!» — рявкнул Даррен. «Только он умеет управлять сознанием и вводить любого в принудительный транс». «Каузар? Тот странный тип расы Шампль?» переспросил с удивлением именно но за какой проклятой звездой ему понадобилось это не все так просто каузар был предан конфедерации вдруг мы встретили у запертых дверей ведущих в главное управление станции молодого лирианца, который усилием воли стряхивал с себя оцепенение даррен подошел к нему и проверил его глаза молодец сан «Ты сильный боец!» «Благодарю, генерал!» Устало произнес лирянец и указал пальцем на дверь. «Там...» «Что?» «Там Каузар и Шейн!» Произнес слабым голосом Сан. Очевидно, ему было очень больно. Не знаю, что там применил и как повлиял на разум этих инопланетян Каузар, но ему явно не сойдет это тухлое дело с рук». Мой генерал был невероятно зол. Каузар и Шейн процедил со злостью Даррен, не думал, что именно эти двое окажутся отморозками и предателями. «Они... они подчиняются занерийцам», — выдавил Сан из себя. «У них договоренность, я слышал». «Где Галий? спросил у него Даррен. «Там», — указал он, в — «плену». «Я тебя понял. Приходи в себя, Сан», — спокойно произнес Даррен, помогая лирианцу опуститься на пол. «Все очень плохо?» — спросила у своего генерала. Даррен не ответил на мой вопрос, а лишь произнес в приказном тоне. «Останься здесь, Влада, и ни при каких обстоятельствах не иди за мной». «Недавно ты говорил, чтобы я, наоборот, шла за тобой и выполняла все мои приказы». Парировал он. Надула в возмущении щеки, но, пересилив себя, кивнула. Даррен генерал и знает, что делать. Ладно, уговорил, я буду ждать тебя здесь. Только давай быстро всех там раскидай, а то как-то совсем не круто после такой потрясающей ночи встречать утро, ловя придурочных предателей. Получила быстрый поцелуй в губы и улыбку своего генерала. «Хорошо, звезда моя, я вернусь к тебе очень быстро». Юг нервничал и кружил вокруг меня, потявкивая. Взяла его на руки и не сводила напряженного взгляда с двери, за которой скрылся мой генерал. Сама нервничала. «Ненавижу ожидания и неизвестность. Это хуже всего. Уж лучше быть в центре событий». «Мне очень жаль», — вдруг сказал Сан. «Что?» не поняла его. Подошла к парню, лежавшему практически на боку. «Мне очень жаль, что так вышло, Лира, Влада», — повторил он. «У нас были веские причины так поступить». «Так, что-то мне это не нравится», — опустилась перед ним на корточки и, активировав сирианские коготки, ласково спросила. «А ну-ка, рассказывай, что там тебе жаль? Какие причины?" «И что вы натворили?» Он горько засмеялся. «Когда шантажируют близкими, выбора не остается Лира». Я нахмурилась и выпустила когти, приставила их к горлу лирианца. «Рассказывай и быстро!» «Там ловушка!» «Генерал Блейн в беде?» Меня охватил страх потерять своего генерала. «Зря вы, Лира, тогда сбежали от зонырийцев!» Они так долго планировали операцию, а вы весь план разрушили своим бегством. Зонарийцы бы получили, что хотели, и всем было бы хорошо. И откуда они вас только взяли? И сейчас Каузар должен был заморозить всех на станции. Ментальному воздействию не поддаются только арктурианцы. Их на станции единицы. Но опять вы и генерал... Не понимаю. «Встречный вопрос. Почему ты не заморожен, как все остальные?» Меня лишь слегка зацепило. Каузар старался ни меня, ни Шейна не затронуть. «Что именно нужно за нырецем?» Сан не ответил. Надавило когтями на его горло. «Говори, Сан, ты сейчас слаб. Я в два счета могу тебя убить!» Закончил он за меня и рассмеялся. Так убейте Лира. Смерти я не боюсь, даже сопротивляться не стану. Улыбнулась ему так, как обычно улыбаются маньяки своим жертвам. Нет, Сан, ты ошибся. Убивать тебя я не буду, а вот больно сделать могу. Нажало сильнее, и на его коже выступила кровь. Сан сглотнул, и в его глазах промелькнул страх. Все-таки боится, да и умирать вряд ли ему хочется. «Они захотели обменять заложников на наше оружие», — сказал Сан. «Что? На оружие?» — удивилась я. «Что за бред? С террористами никто бы такие переговоры не стал вести». «Теперь мы этого не узнаем», — сказал Сан. «И что? Сейчас они тоже пришли требовать оружия? «Нет, Лира». Теперь они его и так получат, а всех вас убьют. Все данные об этом оружии хранятся здесь, на станции. Они скопируют информацию и воссоздадут его. Что за оружие? Луч смерти. Оружие, созданное арктурианцами. Оно истребляет связь атомов. И тогда все живое в одно мгновение перестает существовать, как таковое. Даже в космосе оно работает. Многие миллиарды атомов при запуске этого оружия будут распылены и не смогут связаться воедино. Этим оружием можно уничтожить любую планету. Когда было проведено первое испытание, все были поражены результатом. На собрании членов конфедерации ЛС был уничтожен, но данные о нем сохранили на всякий случай. Вашу ж мать! Выругалась я. «Совсем рехнулись такое хранить? И информация, конечно, находится там!» Указала рукой в сторону центра управления. Сан кивнул. «Да, Лира». Покачала головой. «Идиоты!» «И как вы посмели допустить такое, Сан?» «Ты, Шейн, Каузар, предатели!» «Когда близкие находятся в плену у зонырийцев и получаешь постоянное напоминание...» что если кто-то узнает об этом, они будут убиты, но прежде испытают самые страшные муки. У нас не было выбора, Лира Влада. Выбор есть всегда, Сан. Вам нужно было все рассказать генералу или Галю Андеру. Он рассмеялся. Нет, Лира, мы не могли. Заннерийцы внедрили каждому из нас в мозг датчик. Если мы хоть слово... произнесли бы об этом, то они тут же убили бы их. «Почему ты уверен, что ваши родные все еще живы? Вы общались с ними?» «Мы общались с ними, когда были в увольнении. У них в плену моя сестра, у Шейна невеста, а у Каузара жена и сын». Покачала головой. «Дерьмовая ситуация». «Все равно вы могли бы найти способ сообщить, Сан!» — пожала плечами. «Можно было письменно сообщить. Каузар тут общается мысленно. Не пойму я вас». Вдруг раздался грохот. Я подскочила на ноги, сунула в руки Сану своего Юка и наказала обоим. «Сидите здесь тише воды и ниже травы, а я пойду и помогу генералу». Хоть я и пообещала Дарану не вмешиваться, Но не вмешаться не могу, иначе, если что-то плохое произойдет с моим генералом, я себе этого никогда не прощу. «Вы никуда не уйдете, Лира!» — произнес Сан. Остановилась и обернулась. «Это еще почему?» «И вы думаете, я бы вам обо всем этом вот так просто рассказывал?» Он улыбнулся, а я нахмурилась. «Хороший ты лирянец, Сан!» Раздался голос нового участника. Прекрасно исполнил свою роль. Мой юг зарычал и громко залаял. Вырвался из Руксана и подбежал ко мне. Встал, можно сказать, грудью передо мной, чтобы защитить от врагов. Мой малыш настоящий герой. Коридор заполнялся зонырицами. Один, второй, третий, десять. Потом сбилось со счету. Я встала в боевую стойку. Свою жизнь я так просто не отдам. Многим из этих уродцев не поздоровится. Лера Влада, просто сдайтесь им, и тогда вы останетесь живы, посоветовал мне Сан. Заткнись, произнесла я ледяным тоном, Ты не понимаешь, что вы натворили. Я не верю, что эти уроды оставят вас в живых и ваши семьи. Вы абсолютно правы! Произнес самый высокий зонериец. Оставлять в живых мы никого не собираемся, но вот вы очень интересный экземпляр для наших исследований и опытов. Ни хрена у вас не выйдет! Зло оскалилось пришельцам. Один из уродцев вдруг активировал огромный шар размером гораздо больше баскетбольного и запустил его в сана. Лирянец от неожиданности выпучил глаза. У него вылезли клыки, и он захрипел. Из приоткрытого рта потекла кровь. Глаза Сана моргнули. Он несколько раз дернулся в конвульсиях и затих. Вот же черт! Это было очень и очень плохо. Я не желала Сану смерти, хоть он и другие подставили целую станцию. Но юг заливался в лает до хрипоты. Я шикнула на него. Найди Дарана. Зойка замолк и убежал. Не ожидала, что зверек поймет. Уберите свое оружие, и мы не причиним вам вреда. Все равно все, кто находится на станции, скоро будут мертвы. Если вы говорите о своей смерти, то с вами я абсолютно согласна. Как хотите, сказал противный вожак Заннерицев и коснулся паучьими пальцами. синие штуки на лбу и произнес «Заканчивайте с ней и принесите мне данные о луче смерти». Повела плечами, хрустнула шеей, разминая ее. Сейчас, получается, я являюсь преградой перед центром управления. Что ж, надеюсь, Даррен сдержит свое слово, и он уже очень скоро вернется. В меня полетел первый небольшой шар, я упала на пол и откатилась в сторону. Спряталась, затела сана. Полетели еще шары. Эти заннерийцы играют не по правилам. Будь у меня хоть какое огнестрельное оружие, я бы тоже стояла и пуляла по своим врагам. Нет, чтобы в рукопашной со мной встать. Они запускают в меня свои шары. Мр. Дарен, ядрит Мадрид, где вы там застряли? Шары летели друг за другом, и если бы не тело сана, то я бы точно уже. Была поджарена. Хотя шары они пускали в меня небольшие, значит, просто хотят вырубить и забрать с собой. Ну уж нет, лучше смерть, чем плен. Тело Сана уже совсем обуглилось, и я решила пойти ва-банк и быстро прыгнула в сторону врагов. Сделала перекат и, резко подпрыгнув, нанесла удар первому попавшемуся за в подбородок. Он упал, недовольно зарычав. Несколько других отступили на пару шагов, но уже готовы были запустить в меня свои шары. Я тем временем нанесла еще одному в живот два коротких, но сильных удара. Потом применила когти. Раздались крики боли. Дарен, мать твою, ну где же ты?» И, наконец, случилось неизбежное. В меня таки попали шары. Оружие зонерийцев было не просто болезненным, оно парализовывало. И, казалось, все мышцы и кости пришли в движение и вот-вот вылезут наружу. Когда меня ранили при побеге, я не испытывала такой боли, как сейчас. Я закричала, из глаз брызнули злые слезы. Зонерец подхватил мое безвольное тело на руки и понес прочь из коридора, где совсем рядом сражался мой генерал. Как же так? Неужели моя жизнь должна закончиться именно так? Не верю. Дарен найдет меня. В это всем сердцем верю. Это была последняя мысль, прежде чем я потеряла сознание. Даррен Блейн. Мои глаза пылали яростью. Шейн и Каузар — предатели. Галли пытался вести переговоры с этими двумя. Двое арктурианцев, не поддавшиеся ментальной атаке Каузара, ждали приказа Галия, либо моего. По их лицам было понятно, что они вступали в схватку. Трое зонерийцев, проникших в центр управления, были мертвы. Но неужели сил не хватило и на Каузара с Шейном? «Расслабились», — зло подумал я. галий как истинный дипломат, пытался договориться и все решить. Мирным путем, но, кажется, он говорил с пустотой. Эти двое не хотели слушать доводов разума. Я не могу рисковать жизнями своей семьи, мысленно сказал Каузар. Отдай чертежи, и все данные по испытаниям луча смерти, и никто на станции не пострадает. Каузар, покачал головой Галий, слову за никогда не стоит верить. Они не сдержат своих обещаний. И как только получат свое, они убьют и твою семью, и невесту Шейна, и вас. И где тогда смысл? Все пострадают. Ваши действия принесут катастрофический результат. И все же я рискну, был его ответ. «Я согласен с ним», — Подал голос Шейн. «Моя Ания будет освобождена, как только они получат луч смерти». «Даже если это и так», — произнес Галий, «я не могу допустить, чтобы эти знания оказались в руках наших врагов. Одумайтесь! Занерийцы уничтожат массы планет и раз. «Мне плевать», — сказал Шейн. «Я выбираю Анию». Каузар в напряжении держал пальцы рук на висках, удерживая своей ментальной силой в неподвижности практически всех, кто находился на станции». Арктурианцы по природе своей не поддаются ментальным атакам, а вот я и Влада почему-то остались нетронутыми. Это вопрос, но об этом я подумаю позже. «Шейн, убери руку от активатора», — попросил Гали. «Включи разум». «Почему вы не хотите подумать на шаг вперед?» Шейн дернулся, но руку не убрал. «Если он нажмет на активатор...» то мгновенно запустится программа самоуничтожения. Станция взорвется. Этого допустить было нельзя. Слишком много жизней на станции и моя любимая. Я был в ярости, как и Галий, который сдерживал свои эмоции. Пока Галий заговаривал зубы этим двоим, я внимательно следил за Шейном, чтобы уловить нужный момент. «Все кончено», — сказал Каузар. Зонные рейцы уже на станции, и они идут сюда. «Пора действовать», — решил я. Я бросился на Шейна, отбросил его руку в сторону, которую он хотел было нажать на активатор, и врезал ему по лицу. Откатившись, он сплюнул кровь, поднялся и посмотрел на меня глазами, налитыми кровью. Разъяренный, он вскочил на ноги и выпустил клыки. Галий и другие парни занялись каузаром. Шейн попытался нанести неумелый удар, и я лениво увернулся. Влада дралась в тысячу раз лучше. Несколько бесполезных взмахов кулаков, и Шейн еще больше разозлился, а я вдруг услышал лай. За дверью громко лаял юг моей женщины, он словно вопил о помощи. Быстрым движением я нанес мощный удар, солнечное сплетение Шейна и вцепился рукой в горло противника. приподнял его над полом. Шейн закашлялся, сплевывая кровь, цепляясь за мою руку, которая сжала его горло. Его глаза начали вылезать из орбит. Нажал я еще чуть сильнее, лишая Шейна сознания, и бросил его тело на пол. Гали, займись им, чтобы снова не наделал глупостей». Открыл дверь и буквально на меня накинулся Зойка. «Что такое? Где Влада?» Спросил я его и побежал в коридор, где оставил свою пару. Моему взору предстала ужасающая картина, убитый из оружием сан и следы крови моей Влады. «Проклятье!» — заорал я и побежал, настроившись на свою метку. «Влада!»